На этой неделе меня ждали ленивые выходные. Признаться, такие я всегда любила. Планов нет, дел нет. Можно отлично выспаться, потом поваляться в постели, посмотреть какой-нибудь незатейливый сериальчик, позавтракать в кровати, неспешно выпить несколько чашек кофе, сходить прогуляться, если будет погода и настроение, зайти в магазин за продуктами, приготовить что-нибудь вкусненькое. А потом снова, с удобством, расположиться на кровати с книгой или у телевизора. Мечта, а не времяпровождение. Жаль, удаётся редко. На этой неделе меня ждали именно такие выходные. Виталий снова уехал в Питер по делам своей клиники. Сашка с Фомой отправились на какую-то турбазу в молодёжной компании. Машка, конечно, звала меня на свою дачу. Но там в самом разгаре велись сельскохозяйственные работы, для которых я малопригодна. Апутаться под ногами и расхаживать хозяев бездельем, мне было стыдно. Нет уж, останусь дома и просто отдохну. В последние дни я как-то особенно остро чувствовала, что устала. Ничего удивительного в этом нет. Последние пару лет отпуска приходилось проводить либо дома, либо у Натки в деревне. На полноценный отдых это походило мало. Конечно, мы с Виталием съездили в новогодние каникулы в Калининград. А потом я провела неделю в Манзании. Но второе на отпуск не походило вообще. А первое было слишком непродолжительным. Да, я крайне утомилась. И эта каменная усталость ощущалась каждой клеточкой моего тела. По утрам я с трудом вытаскивала себя из кровати. Днём постоянно боролась с сонливостью, заставляя себя не увеличивать дневную норму кофе, от которого и так в желудке делалась какая-то дыра. А вечерами приходила домой полумёртвая от усталости, будто не несколько судебных заседаний провела, а как минимум вагон с углём разгрузила. Если бы не пройденное по настоянию Виталия всестороннее медицинское обследование, я бы, пожалуй, начала переживать, что испытываемая мной постоянная усталость симптом какого-нибудь опасного заболевания. Однако медицинское заключение, выданное мне солидной клиникой, гласило, что я совершенно здорова. Скорее всего, просто нужно было пойти в отпуск. Однако мне хотелось провести его с любимым человеком, а Виталий о своих планах на лето молчал. Спрашивать же было неудобно. Мой вечный страх, что мужчина решит, будто я навязываюсь, сковывал меня, не позволяя задавать вопросы. Но и планировать свою жизнь, не имея ответов, я не могла, что в свою очередь приводило к росту внутреннего раздражения. Такой системный человек, как я, не мог жить, не имея чёткого плана действий. По графику отпусков первые 2 недели отдыха у меня значились со второй половины июня, а оставшиеся 4 недели я могла взять в августе-сентябре. Другими словами, до первой части полагающегося мне отдыха Оставалось всего 10 дней, а потому я маялась вопросом: спросить у моего возлюбленного, сможем ли мы провести это время вместе или планировать отдых самостоятельно. Самостоятельно предполагало валяться с книжкой либо дома, либо в гамаке у Натки на даче. Можно, конечно, уехать в какой-нибудь подмосковный санаторий, но в плохой не хочется, а на хороший денег жалко. И эта дилемма оставалась неразрешённой из года в год. Ничего нового. Конечно, мой новый друг Сэмюэль Ванденберг неоднократно писал, что его гостеприимный дом, а также песчаные пляжи Манзании ждут меня в любое время. Но от одной только мысли снова поехать в Африку меня бросало в дрожь. Конечно, океан там чудесный, да и рядом с Сэмом умеющим выкрутиться из любой ситуации, мне вряд ли что-то угрожает. Но нет, спасибо. Эти мысли с утра немного портили настроение. А потому, настроившись поваляться в кровати перед телевизором до полудня, в 9:00 утра я решительно откинула одеяло и встала. Трудно отдохнуть, когда ты всё время гоняешь в голове одно и то же. Ты даже два выходных в безделье провести не можешь. А думаешь, что 2 недели такого отпуска пойдут тебе на пользу? Мрачно сказала я своему отражению в зеркале. Нет, Елена Сергеевна, не умеешь ты вести праздный образ жизни, нечего и начинать. Поэтому либо наберись смелости и спроси насчёт отпуска Виталия, либо возьми бразды правления в свои руки и купи себе какой-нибудь тур на Алтай. В конце концов, ты всегда так делала: принимала решение и несла за них ответственность. Из чего ты взяла, что что-то изменилось? Вот и действуй, а не ной. Придя к такому выводу, я решила ему следовать и для начала испекла сливовую шарлотку. Раз выдался выходной день, нужно побаловать себя вкусненьким и заодно проявить хозяйственность. То, что теперь я жила одна, очень мешало быть хозяйственной. Раньше готовить приходилось, чтобы накормить дочь. Сейчас же в полном одиночестве я вполне могла обойтись своими любимыми бутербродами. Вот и сейчас я взялась печь шарлотку скорее из чувства протеста, чем по необходимости. А потому, когда она была готова, я критически осмотрела творение своих рук и решила отнести получившийся пирог на тке. Съесть его целиком мне одной не под силу. А у моей сестры, теперь волию судьбы живущей в соседнем подъезде, дома муж и двое детей, вечно голодных, словно голчата. За одну весёлой и шумной компанией от мыслей о своих дурацких отвлекусь. Я быстро собралась и отправилась к Натке, в очередной раз порадовавшись, что теперь для этого не нужно ехать за тридевязь земель. Сестра открыла дверь, воскликнула: "Как здорово, что ты пришла. А то я сама ничего не понимаю. Сейчас мозги вспухнут". И тут же скрылась в коридоре, ведущем в кухню. Из сенькиной комнаты выскочила Настюша, а за ней незнакомая мне девочка лет 8. "Лара, я загрузил игру. Давай покажу, как тут всё устроено", послышался голос моего племянника. "Так, У Натки получаются гости. Действительно, на кухне сидела незнакомая мне пожилая женщина с приятным лицом. "Знакомьтесь, это моя сестра Лена. Она судья и обязательно нам поможет", сказала моя сестра. Я опять испытала привычное раздражение. Что за глупая привычка сразу же рассказывать о моём месте работы? И сколько можно объяснять Что то, что я, судья, вряд ли может кому-то помочь, поскольку с законом такой подход всё равно не работает. Очень приятно. А я Варвара Ивановна, ваша соседка. Я знаю, что вы тоже в нашем доме живёте и можете нам помочь разобраться в ситуации с непомерными коммунальными платежами. Ага. Клари Захаровне Присоединилась ещё одна, воюющая с правлением ТСЖ, пенсионерка. Надо было признать, что Надка не теряла ни своего боевого задора, ни времени даром. «Здравствуйте». Вежливо поздоровалась я и протянула сестре тарелку с шарлоткой. «На, держи. У меня тут пароксизм хозяйственности случился. Испекла, а потом поняла, что одна всё равно не съем. Так что хорошо, что у тебя гости». «Да». Мы с Варварой Ивановной решили познакомить её внучку Ларочку с Сенькой. Каникулы. Дети со скуки маются, а всё время отпускать Арсения в наш старый микрорайон страшновато. Вот из лагеря вернётся, отправлю их обоих к Сизовым, ну и Настюшку заодно. Она с Ларой тоже нашла общий язык. Будут там на свежем воздухе и парном молоке здоровье нагуливать. А чего-то на этих словах Мне ужасно захотелось парного молока, такого жирного, исходящего ещё тёплым паром, и обязательно с краюхой свежего чёрного хлеба. Я сглотнула непроизвольно появившуюся слюно. Наливай чай, Наташа, скомандовала я. Ужасно шарлотки хочется, не зря же я её пекла. А что касается коммунальных разбирательств, ты прости, Я не смогла достать устав нашего ТСЖ. Виталий почему-то наотрез отказался мне помогать. «И Таганцев помогать мне тоже отказался», — возвестила натка, отодвигая какие-то лежащие на кухонном столе бумаги и споро расставляя чайные чашки и блюдца под принесённое мной угощение. «Как по мне, так это очень подозрительно. Вообще-то оба наших мужика умеют считать деньги». Но мы и сами справились. Вот Варвара Ивановна как раз устав принесла. И мы пытаемся его изучать. Только у нас ничего не выходит. Слишком мудрено написано. А откуда он у вас? удивилась я. Так мы же в суд направление подавали, пояснила пожилая женщина. Судья в рамках судебного заседания устав запрашивала, а наш адвокат в рамках ознакомления с документами Смогла копию сделать. Я и сохранила на всякий случай. А дело вы, как я понимаю, проиграли. Да, как раз на основании этого самого устава. Что ж, давайте смотреть. Вздохнула я, внутренне радуясь, что у меня нашлось какое-то дело, благодаря которому «Одинокая суббота» станет чуть менее бесконечной. Прочитав устав и при этом ещё выслушав сбивчивые комментарии Натки и Варвары Ивановны, я быстро поняла схему, которая позволяла правлению принимать любые непопулярные решения в обход жильцов. Надо признать, что схема эта была проста, как всё гениальное. При создании ТСЖ по закону требовалось утвердить общим собранием и зарегистрировать его устав, на основании которого потом совершались любые действия. Воспользовавшись правовой неграмотностью большинства жильцов, а ещё суматохой и нервотрёпкой, сопутствующих любой крупной сделке с недвижимостью, удалось пропихнуть решение, по которому голосование велось пропорционально квадратным метрам. Распространённая, кстати, практика. Вот только огромные нежилые площади, фактически находящиеся в руках узкой группы лиц, давали возможность их собственникам диктовать свою волю обычным жильцам. А Лиза эти, похоже, были афилированы друг с другом, ну или как минимум просто хорошо знакомы. Да уж. Теперь понятно, почему ни одна жалоба жильцов не привела к результату, да и суд они проиграли. Да, тут всё ясно, заявила я, отдавая документы обратно. И прав ваш адвокат, Варвара Ивановна. В законодательстве практически нет зацепок, позволяющих что-то изменить. Это именно тот случай, когда думать нужно было до того, как вы голосовали за устав. И юриста-то сильно бы нужно было нанимать именно на той стадии. Он бы, ознакомившись с проектом устава, указал вам на узкие места и их последствия. А теперь любое решение правления будет легитимным. а сколько вы сами собственна вручно наделили его подобной властью хоть квартиру продавай грустно сказала соседка так обидно ведь дом хороший и жить в этом районе нам нравится но так дорого что сердце кровью обливается и даже не из-за денег к счастью зять мой хорошо зарабатывает но обидно же Это же узаконенное воровство получается. А наказать этих рвачей, которые полторы тысячи жильцов обдурили, получается невозможно. Погодите, Варвара Ивановна. Надка смотрела на меня внимательно. Лена сказала, что практически нет зацепок. А значит, какую-то возможность что-то изменить она всё-таки увидела. Да уж. Моя младшая сестра действительно хорошо меня знает. Уловила в сказанном мной слово, за которое можно уцепиться. Что ж, после того, как я вытащила её из манзанийской тюрьмы, опираясь на дыры в тамошнем законодательстве, а заодно и на чудовищную коррупцию во всех органах власти, у неё есть право считать судью Кузнецову всемогущей. Я невольно улыбнулась. Как судья Я вижу в этом деле только одну вероятную возможность подать коллективный иск от жильцов дома, но не на действия правления, а на легитимность регистрации устава. Если добиться решения суда о незаконности принятия устава ТСЖ и обязать товарищество собственников жилья разработать, принять и зарегистрировать новый устав, то вы сможете переломить ситуацию. Только нужен сильный юрист, который составит вам текст нового документа с учётом всех возможных подводных камней. Вот, я же говорила, торжествующим голосом сказала Натка. До «Да чего же всё-таки у меня бушковатая сестра. А вы нам поможете составить иск и рассмотреть его? С надеждой в голосе спросила Варвара Ивановна. Я отрицательно покачала головой. Нет. Из-за конфликта интересов. Я сама живу в этом доме, а значит, лицо заинтересованное. Вести заседания и даже участвовать в них я по закону не могу. Да и дом наш располагается в юрисдикции совсем другого районного суда. Я же работаю в Таганском. Вам придётся искать кого-то другого. Но хороший адвокат у меня есть. И Наташа, кстати, тоже её знает. Да, Марина Ракова. Она очень мне помогла, когда мы с Костей Настю усыновляли, то есть удочеряли, конечно. Без неё и без Лены я бы совсем тогда пропала. А сейчас у нас всё хорошо, подтвердила Натка. А она и в коммунальных делах разбирается. Да, она очень грамотный юрист. Утвердила я. Наташ, а где Костя? Почему его в выходной дома нет? На работе, объяснила сестра, вздохнув. Иногда я думаю, что это его новое назначение не такое уж и счастливое событие. Днюет и ночует теперь на работе. Устал весь и задёргался. Раньше-то только за себя отвечал, а теперь ещё и за кучу подчинённых. Только и успевает тяжее косики разгребать. Тяжело, начальница доля, согласилась я. Впрочем, и у бизнесмена не лучше. Виталий в командировку тоже на все выходные уехал. А что делать? Хочешь кататься, люби и саночки возить. Ладно, пойду я, пожалуй. Нужно в магазин сходить, да и прогуляться немного. У меня голова тяжёлая. Надо свежим воздухом подышать. Да уж, Бледная ты какая-то, согласилась Надка. Погоди, я тебе тарелку верну, помою только. Потом заберу. махнула рукой я. Чего обзад вперёд пирог перекладывать? Развалится. Так нечему там разваливаться. Надка вдруг рассмеялась. Ты ж его весь съела. Я в немом изумлении уставилась на тарелку из-под шарлотки. на которые сиротливо лежали два небольших кусочка. Что значит я съела? А то и значит, ответила Натка на невольно заданный вслух вопрос. Ты устав читала и машинально брала кусок за куском. Мы с Варварой Ивановной по кусочку съели. Да вот детям на троих два кусочка осталось. А всё остальное ты схомячила, честное слово. Теперь и я чувствовала что действительно объелась. Съеденный сливовый пирог комом лежал в желудке. Господи, это ещё что за новости? Я всегда гордилась тем, что контролирую себя, когда ем, и смеялась над своей подругой Машкой, которая не могла остановиться при виде пирожных. Ладно, на здоровье, сказала Надка торопливо, видимо, выражение моего лица было крайне красноречиво. Лен, спасибо за подсказку. Марине Раковой я позвоню и договорюсь о встрече. Да, нужно бить именно на то, что устав не соответствует требованию законодательства. Товарищество собственников жилья предусматривает форму управления, при которой решения принимают владельцы именно жилых помещений, а не кафе, машиномест, магазинов и салонов красоты. Я говорила без особого напора. Потому что после съеденной огромной шарлотки мне страшно хотелось спать. Вот просто свернулась бы комочком на коврике и моментально уснула. И при правильном уставе решения принимают только владельцы жилых помещений, пусть даже и пропорционально метражу принадлежащей им площади. А владельцы нежилой недвижимости – обязаны этому решению подчиняться. Если коротко, то так. А в деталях вам Марина поможет. Спасибо. С горячей признательностью сказала Варвара Ивановна. Надка сунув мне вымытую тарелку, закрыла за мной входную дверь. Вместо того, чтобы отправиться в запланированный магазин или на желанную прогулку, я вернулась домой. Поставила тарелку на тумбочку рядом с кроватью, рухнула в постель и моментально уснула. Разбудил меня телефонный звонок. С просонья я никак не могла понять, что за звуки ввинчиваются мне в ухо, решив, что это будильник, и я опаздываю на работу. Я резко села в постели, схватив телефон. Сердце бешено билось и слегка кружилась голова. Однако мысли постепенно прояснялись. Сегодня суббота. На работу идти не нужно. Я вернулась от сестры и почему-то снова уснула, хотя обычно так не поступаю. Сколько сейчас времени? Взгляд сфокусировался на экране и помог мозгу сформулировать сразу два важных информационных посыла. Во-первых, сейчас час дня. Во-вторых, мне звонит Никита Говоров. И то, и другое было событием из ряда вон выходящим. Я никогда не спала в субботу с 11:00 утра до обеда, и Говоров не мог мне звонить. Когда-то в прошлой жизни, закончившейся всего-то полгода назад, но представлявшейся сейчас далёкой и невозможной, у нас с Никитой были отношения, казавшиеся мне серьёзными. Трудно представить, но я даже мечтала о том, как выйду за него замуж. Однако потом Говоров совершил неблаговидный поступок, на котором я его поймала. Выяснилось, что он организовывал специальные проверки точек общепита во время ковидных ограничений, чтобы штрафовать владельцев ресторанов и кафе за мелкие нарушения, которые можно найти всегда, было бы желание, и тем самым делал себе палки в отчётность. Я же ещё не зная об этом, помогла в суде отбить иск нескольким таким предпринимателям, Чем проделал обрез в отлаженной системе, готовый кошмарить бизнес ради карьеры и премий. Никита тогда рассердился на меня, поскольку не смог договориться с судьёй Кузнецовой и продавить нужное ему решение. А я не смирилась с тем, что он вообще всерьёз рассматривал возможность того, что на мою судейскую беспристрастность можно влиять. Да и его моральный облик в целом не оставлял шанса нашим отношениям. Как бы то ни было, с Никитой я рассталась. А через некоторое время, надо признать, очень короткое, встретила Виталия Миронова, с которым теперь была безмятежно счастлива. Говоров оказался человеком мстительным, а потому попытался доставить неприятности в бизнесе моего возлюбленного. Но этот номер у него не прошёл. Виталий прижал его к стене. И теперь уже Никите пришлось униженно скулить и отползать в сторону. чтобы его собственными делишками не занялась служба внутренней безопасности. Он даже предпочёл перевестись по службе в другой район, только чтобы не встречаться со мной в судебных заседаниях. Как бы то ни было, после всего случившегося, он был последним человеком, который мог мне звонить в субботнем днём. Осознав, что телефон звонит уже неприлично долго, я нажала на кнопку ответа. "Здравствуй, Никита", сказала я. Чем обязана? Ведь я уж думал, ты трубку брать не хочешь. Знакомый голос усмехнулся мне в ухо. Приготовился послать тебе сообщение, что поговорить со мной в твоих интересах. Что-то не припомню у себя таких интересов, хмыкнула я. Мне казалось, что мы с тобой давно всё обсудили. О мне, о флунт, о мне, о мутатор. Всё течёт, всё меняется. Сказал Говоров и снова засмеялся. «И давно ты стал философом». Я вдруг встревожилась, потому что, окончательно проснувшись, поняла, что этот мужчина вряд ли стал бы мне звонить, чтобы снова попытаться вернуть наши отношения. Да и вообще, по пустякам он бы звонить не стал. Слишком хорошо и доходчиво ему всё объяснили. Значит, произошло что-то серьёзное. «Ладно, душа моя». ближе к телу, как говорил Мапасан. Я набрала воздуха в грудь и, видимо, Говоров расслышал этот судорожный звук. Ладно, ладно, я пошутил. Разумеется, ближе к делу. Давай-ка встретимся, потому что мне нужно тебе кое-что рассказать. Нужно? Значит, рассказывай, вздохнула я. Встречаться я с тобой для этого не собираюсь. Нет, дорогая, ты со мной встретишься. Потому что рассказывать подобные вещи по телефону я не собираюсь. Мания преследования? Ты полагаешь, что тебя могут прослушивать или меня? Прослушивать могут кого угодно. И умный человек не произносит вслух то, что грозит неприятностями, если это дойдёт до чьих-то лишних ушей. Я считаю такой подход разумным. И когда ты узнаешь, о чём идёт речь, то ещё скажешь мне спасибо за мою настойчивость. Никита, я не тронусь с места, пока не пойму, о чём идёт речь. То, что кажется важным тебе, не обязательно является таковым для меня. А тратить время на ерунду мне не хочется. Узнаю знаменитое кузнецовское упрямство. Лена, иногда ты бываешь похожа на ослицу. Ещё раз повторю. что в нашей встрече ты заинтересована больше, чем я. И рассказывать по телефону я ничего не намерен. В качестве затравки могу лишь сказать, что речь идёт о твоём драгоценном таганцеве, которому грозят большие неприятности. Вот уж это я точно не ожидала услышать. Я могла предположить, что за таившей злобуговоров продолжает собирать информацию о Мироновой. чтобы в нужный момент из-под тишка нанести удар. Но Костя, и давно ли тебя интересует судьба Таганцева, спросила я. С чего вдруг такое трогательное беспокойство из-за его потенциальных неприятностей? Нет. Ты всё-таки удивительно упряма, Говоров в трубке снова вздохнул. Лена, меня заботит не судьба Таганцева, а по старой памяти ваша с Надкой. Впрочем, ты совершенно права. И у меня есть своя причина предупредить тебя о том, что может случиться. Помнится, в несколько последних наших встреч ты упрекала меня в непорядочности. Так вот, я очень хочу посмотреть на твое лицо в тот момент, когда ты поймёшь, что твой Таганцев тоже не носит белые одежды». «Так». Теперь Говоров собирается порочить в моих глазах Костю. Хотя зачем ему это может быть надо? Противно воле я встревожилась. Фантазёром Говоров никогда не был, а вот информацию собирал хорошо и причинно-следственные связи выстраивал профессионально. Хорошо. Я согласна с тобой встретиться, сухо сказала я. Когда и где? Я в 10 минутах ходьбы от твоего дома. Я снова на приглась. Откуда Никита мог знать мой новый адрес? Впрочем, тут же я поняла, что он имеет в виду нашу с Санькой старую квартиру. Я там больше не живу, так же сухо проинформировала я. Ах, да, я и забыл, что у тебя счастливые перемены в личной жизни. Тебя можно поздравить. Ты уже стала госпожой Мироновой или только планируешь? И где ты теперь живёшь? в шикарном пентхаусе. Никита, перестань пояснять. Ужас, как этот человек меня раздражал. Я живу в жилом комплексе Мой рай он, в соседнем подъезде со своей сестрой, которая тоже сюда переехала. И то, что я не стала госпожой Мироновой, ты прекрасно видишь по моим назначенным заседаниям. Ты забываешь, что я больше не посещаю Таганский суд. И уж совершенно точно не слежу за твоими заседаниями. Хорошо. Давай я приеду к тебе. Я знаю, где находится этот жилой комплекс. У тебя весьма недурственный вкус, моя дорогая. Так что заодно погляжу, насколько новая квартира лучше твоего бывшего клоповника. Приезжай. Клоповник я предпочла пропустить мимо ушей. Правда, в гости я тебя не приглашаю. Встретимся в кафе, которое расположено на первом этаже дома. Называется Аджика. Кавказская кухня. Вкусно, недорого, почти по-домашнему. Никита помолчал. В телефоне что-то щёлкало. Видимо, он сверялся с пробками и маршрутом. Буду через 40 минут, наконец сказал он. И да. Как давно я тебе говорил, что ты стерва? Достаточно давно, чтобы твоё мнение меня больше не интересовало. Через 40 минут спущусь, ответила я и нажала отбой. Немного подумав, я решила, что особо собираться и наряжаться не буду. Никита Говоров больше не входил в список людей, на которых мне хотелось произвести впечатление. Поэтому мой спортивный бархатный костюм, в котором я и улеглась в кровать, вполне меня устраивал. Я слегка подкрасила глаза, чтобы не производить впечатление женщины, которая махнула рукой на внешность. Натянула кроссовки, расчесала волосы и пошла в магазин, чтобы потратить оставшиеся до назначенной встречи полчаса с пользой. Я как раз успела занести пакет с провизией домой и выложить купленную еду в холодильник, после чего снова спустилась вниз и толкнула дверь кафе, занимавшего одно из нежилых помещений нашего дома. После разговора с Надкой и Варварой Ивановной Карпенко я невольно подумала о том, кто именно владелец данных площадей, а значит, человек, голосующий за принятие невыгодных для жильцов решений. На вывеске, висящую у входа, кроме названия «Аджика», красовалась ещё надпись «О-о-о» «Плюшки-ватрушки». Сочетание было забавным, так что я невольно улыбнулась. Говоров уже находился внутри. «О-о-о» — «Плюшки-ватрушки». за большим столом у окна, через которое были хорошо видны наш двор, детская площадка и парковка. Я подошла, отодвинула стул и села. Привет. Привет. А ты всё такая же стремительная и самостоятельная. Не даёшь мужчине шансов встать и отодвинуть да мистов. Я не колека и не твоя дама, так что предпочитаю сесть сама. Слушаю тебя. Давай сначала закажем что-нибудь. Я не против воспользоваться случаем и пообедать. Несмотря на съеденную практически в одиночку шарлотку, я снова хотела есть. Меню в аджике было приличным, еда вкусной. Это мы с Сашкой и Фомой выяснили в один из первых же дней, что я провела на новом месте. Ребята приехали ко мне в гости, а в холодильнике после рабочего дня было шаром покати. Так что мы пошли в кафе и не пожалели. Я буду мини хачапури по-аджарски и хинкали. Два с бараниной и два с камчатским крабом. Распорядилась я, подозвав официанта. Ещё мне кизиловый лимонад, пожалуйста. Рад видеть, что ты не на диете. Не преминул подколоть меня Никита. Девушка, а мне грузинский салат и 400 г шашлыка из баранины. и минеральную воду с газом. Впрочем, Лена, ты хорошо выглядишь. Я в немом изумлении уставилась на него. Что смотришь? Нет, правда. Ты похудела и посвежела. Глаза сияют. Так что вынужден признать, что твой роман с этим, как его, тебе на пользу. Не надо делать вид, что ты забыл, что моего друга зовут Виталий Миронов, невозмутимо сказала я. За комплимент спасибо, хотя я в нём не нуждаюсь. Никита, говори, зачем ты меня позвал? Потому что я намерен поесть и уйти. У меня сегодня есть и другие дела. А ем я, как ты помнишь, быстро. Да, я помню. Потому что тебя вообще не так уж легко забыть. Новое откровение опять заставило меня внутренне удивлённо вздрогнуть. Нет, нет, я вовсе не подбиваю снова к тебе клинья, только констатирую факт. Так вот, как я тебе уже сказал, речь идёт о твоём дорогом Таганцеве. Так как теперь он не просто твой друг и любовник твоей сестры, а её муж и, соответственно, твой зять, то думаю, что ты отнесёшься к моей информации предельно серьёзно. Слушаю. Лена, ты же знаешь, что я перевёлся в другую районную прокуратуру. И теперь работаю как раз в этом округе, на северо-востоке Москвы. Так же, как и Костя. Не знала. Призналась я, понимая, что дело, похоже, действительно серьёзно и явно связано с назначением Таганцева на новую должность. Теперь знаешь. В общем, мой коллега и приятель вместе с управлением УВД раскручивал одно дело — В его поле зрения попал некий бизнесмен по фамилии Занузин. Тебя о чём-нибудь говорит эта фамилия? Я отрицательно покачала головой. Странно, потому что ему принадлежит строительная компания, которая возводила этот комплекс, тот самый, в котором ты сейчас живёшь. Признаюсь, я очень удивился, когда ты мне сказала, что переехала именно сюда. потому что или это очень странное совпадение, или я буду думать, что и на твоих белых одеждах тоже есть пятна, как и на солнце. Никита, давай без метафор. Я снова начала сердиться. Я понятия не имею, как фамилия застройщика, который возводил этот комплекс. Так что твои оскорбительные намёки пока оставлю без внимания. Подчёркиваю, что именно пока. Рассказывай. Никита помолчал, ожидая, пока отойдёт официантка, снова появившаяся у столика, чтобы расставить на нём корзинки со столовыми приборами, тарелку с лобашом и бутылки с напитками. В общем, изначально в прокуратуру пришла жалоба от якобы обманутых дольчиков, у которых этот занозен тянется с сроками сдачи следующего комплекса. Жалоба выглядела инспирированной, если честно. Быстро выяснилось, что жильцы барогозят не просто так, а потому что их кто-то наискивает. Обычно такие разборки связаны с тем, что занозин катастрофически не любит делиться. Слово барогозят вызвало у меня улыбку, потому что в лексиконе говорова оно было новым. А вот в самой истории ничего смешного не было, ни капельки. А твой приятель в прокуратуре как раз из тех, кто восстанавливает нарушенные правила. И его наняли, чтобы объяснить этому самому неведомому Занозину, что делиться всё-таки надо? Никита, по-моему, мы с тобой давно выяснили, что у меня изжога от подобных методов зарабатывания денег. Нет, мой приятель тут ни при чём. Никита был невозмутим и обижаться не собирался. Думаю, что Борашков в бумажке взяли чуть выше. Просто спустив ему жалобу и указание ею заняться. Он привлёк к работе местное УВД. И вдвоём они довольно быстро разобрались, что со сроками строительства всё в полном порядке. Жалоба дольщиков необоснованна. И всё это больше похоже на запугивание занозино, чем на реальную основу уголовного дела. И что? А то, что проводя проверку и все связанные с этим оперативные мероприятия, они вышли на другую схему зарабатывания денег, к которой Андрей Павлович Занозин как раз имеет самое непосредственное отношение. Он создал цепочку фирм, одна из которых берёт кредиты в банках, вторая суживает эти деньги и на них строит жилые микрорайоны, расплачиваясь в счёт кредитов квадратными метрами. Есть третья фирма, которая выступает в качестве девелопера, продавая квартиры, причём по довольно привлекательным ценам. При этом нежилые площади остаются в собственности у первой фирмы, которая сдаёт их в аренду. И плюсом ещё создаются компании, которые берут все эти дома в оперативное управление. И в этой цепочке крутятся просто огромные деньги. Теперь я слушала внимательно. Потому что то, что рассказывал Никита, кажется, имело непосредственное отношение к вопросу, страстно волнующему мою сестру и имеющему отношение ко мне, вернее к коммунальным платежам в комплексе Мой район. Вот только я никак не могла взять в толк, причём тут Таганцев? В общем, там было за что зацепиться, чтобы вывести занозина на чистую воду. и удовлетворить начальство, давшее задание покопаться в его делишках. Но ты представляешь, ребятам помешали. Нашёлся человек, который запросил материалы, изучил их и велел дело закрыть. Мол, в рамках жалобы обманутых дольчиков всё чисто, а остальное лежит вне компетенции проверяющих. Представляешь? Более или менее кивнула я с удовольствием, поглощая хинкали. Те, что с крабом, были просто божественно вкусны. У человека, преследующего господина Занозина за строптивость и имеющего возможность заказать возбуждение уголовного дела, появился противник, который может дело закрыть, потому что выступает как раз в интересах господина Занозина. Схема противная, но не новая. Ты мне это зачем об этом рассказываешь? Да затем что этим самым противником, действующим в интересах Занозина, как раз и является Такганцев, сообщил Говоров с огромным удовлетворением. Это он запрашивал материалы и велел закрыть дело. А если добавить к этому факту то обстоятельство, что произошло это сразу после того, как его перевели работать именно в Северо-Восточное управление с повышением, кстати, то возникают некоторые вопросы. Кроме того, по стечению обстоятельств, именно в это время и ты, и твоя сестра, а значит и сам Таганцев, поскольку они женаты, переезжаете жить в этот прекрасный комплекс, в котором мы с тобой сейчас обедаем, и который построила фирма Занозина. Кстати, спасибо тебе. До того, как ты мне сказала, я об этом не знал. Ты не находишь, что вся эта история крайне дурно пахнет? и, скорее всего, вызовет вопросы руководства, когда оно об этом узнает. «А настучишь руководству, конечно, ты!» Язвительно сказала я, отшвырнув вилку. Еда больше не казалась мне вкусной, а внутри разливался холод от испытываемого мной сейчас сильного волнения. То, что говорил Говоров, выглядело действительно подозрительно. «Что?» нашёл повод отомстить за то унижение, которое ты испытал во время последнего разговора с Виталием. Лена, при всех моих недостатках, стукачом я никогда не был. Кажется, мне удалось привести Говорова в состояние бешенства. Впрочем, у меня и раньше это неплохо получалось. Я рискую репутацией, решил встретиться с тобой и предупредить что на Таганцево надвигаются вполне себе конкретные неприятности. Спорить не буду. Злорадство я действительно испытываю. Вот только навлёк он их на себя сам. Его интерес к уголовному делу Занозина уже привлёк внимание наверху. Проверка будет назначена со дня на день, и то, что обе ваши семьи теперь живут в моём районе, очень плохо. И, к сожалению, не только для Кости, но и для тебя. Мы переехали сюда по отдельности, возмутилась я. Сначала у меня появилась квартира, а потом Костя и Натка нашли вариант в соседнем подъезде, потому что к тому моменту уже находились в поиске, а место им понравилось. Они квартиру у Костиных родителей продали ещё до того, как он получил назначение. Это никак не взаимосвязано. На этих словах я запнулась. Вспомнив, как Костя и Миронов о чём-то шептались, когда мы обмывали таганцевское назначение на новую должность. Скорее после этого и выяснилось, что Костя и Надка нашли квартиру в моём же доме, причём купили её по подозрительно низкой цене. Такой низкой, что им даже доплата не потребовалась. От нехорошего предчувствия у меня засосало под ложечкой. Лена Ты сама-то веришь в то, что говоришь? Скептически поинтересовался Говоров. Ты же никогда не была наивной. Да и позиция страуса, прячущего голову в песок, чтобы не видеть правду, никогда не была тебе близка. Нравится тебе это или нет? А Константин вляпался в нехорошую историю. И пусть я окажусь не прав, но судя по твоему лицу, ты знаешь, Кто его в неё втянул? Спасибо за предупреждение. Ровным голосом сказала я, отодвинула тарелку и жестом подозвала официантку. Всего доброго. Мне нужно идти. Брось, я заплачу, начал было Никита, но Асёкся, видимо, поняв, что со мной сейчас лучше не спорить. Я заплатила за обед, оставшийся почти нетронутым. И ушла, громко хлопнув дверью кафе. Жилой комплекс Мой рай он, совсем недавно казавшийся мне действительно раем, жил своей жизнью. Всё так же светило солнце, звенели детские голоса, гоняли на перегонки собаки, степенно беседовали бабушки у подъездов. Но вся эта красота больше меня не радовала, поскольку внутри разливалась чернота предчувствия. катастрофе